Глава 18 В каменной церкви было прохладно. Свет едва проникал сквозь небольшие сводчатые окна, освещая людей на скамьях и гроб с закрытой крышкой в алтаря. Мёрдок сидела на последнем ряду между отцом и стенном Подразмеренный голос отца Огрейди она размышляла о событиях последних дней как странная череда случайностей, складывалась наконец в единую картину. Она подозревала, что Перри может быть причастен к смерти Прескотта, но никак не могла предположить, что это сделала Элизабет. Всё-таки М зря продолжала недооценивать женщин. Живя в мире мужчин, она смотрела на женщин их глазами, ставила себя в противоположность. Но, может быть, не стоило. У нее и Элизабет было больше общего, чем ей хотелось бы. Они обе шли к тому, чтобы быть равными мужчинам. Только делали это разными способами и по разным мотивам. Элизабет хотела справедливости, Мёрдок хотела свободы. В принципе, обе они получили желаемое. Наказание, которое Элизабет понесет будет вполне справедливо. Каким бы заносчивым и неприятным типом ни казался Уильям Прескотт, он не заслужил такой смерти. Даже Перри не заслужил, и что удивительно, он не выдолжен у Скотти. А уж Мердок не сомневалась, что мясник Скотти знает, как выбить признание. Сказал бы Перри, Данхилл правду ей. И узнала бы она эту правду, если ему не пришло в голову нанести ей ночной визит. И что было бы, не появись вовремя Сисиль со своим ружьем? Если, если, если. Мердок мотнула головой, отгоняя навязчивые мысли. Джеральд искоса посмотрел на нее и взял за руку. Ощутив тепло его шершавой ладони, М улыбнулась про себя и тихо вздохнула. У нее снова был отец. И было место, которое она могла назвать домом. Голос пастора и шорохи, наполнявшие гулкое пространство, погружали в состояние, близкое к трансу. «Простите меня, святой отец, ибо я согрешила». Солнечный луч проникал в полумрак исповедальни, и Мёрдок заворожённо наблюдала, как танцуют в столбе света потревоженные пылинки. «Что же ты сделала, дитя моё?» Я бросила камень, и он попал в окно мисс Дейзилу. Похоже, она слишком далеко ушла в свои мысли, потому что, когда Джеральд сжал ее руку, оказалось, что служба уже окончена, и собравшиеся поднимались со своих мест, чтобы проститься с Прескоттом, прежде чем его закрытый гроб отнесут на кладбище за церковью. Жители города двигались один за другим, совершая один и тот же ритуал – пожать руку Скотти, сказав ему пару ободряющих слов, пройти мимо гроба, неловко опустив глаза или похлопав по крышке. Мёрдок внимательно следила за каждым. Здесь собрались все. И мисс Дейзи Лу с неизменным платочком и в черной шляпке, украшенной гипюровыми цветочками. И возвышавшаяся над ней мисс Абигейл с зонтом наперевес, словно хотела защитить свою старшую сестру от всех невзгод этого мира. И бледный до невозможности Джордж в костюме, снятым явно с чужого плеча, и супруги Квин. Салли скрывала лицо под черной вуалью и держала мужа под локоть. Мердок подошла к Скотти последней. «Мои соболезнования». Она протянула ему руку, но вместо того, чтобы вежливо пожать ее, Филипп прижал Мердок к себе и прошептал ей в самое ухо. «Спасибо, что довела это дело до конца, Мэтт. Я перед тобой в долгу. Если тебе...» «Ну что ты, Скотти?» Чуть отстранившись, М посмотрела ему в лицо. «Мы же практически одна семья. Если мне понадобится что-то, я непременно тебя найду. Спасибо за тот разговор». Не говори никому о нем, это погубит мою репутацию. Он усмехнулся и, поцеловав ее в лоб, отпустил. Снова надев маску скорбящего сына, Филипп окинул взглядом опустевшую церковь и кивнул пастору «Пора». Вместе они вышли из церкви, и Мердок даже не взглянула на Стена, который, стиснув зубы, наблюдал за их сценой. Оставшуюся половину дня Мердок и Флеминг провели в участке, помогая полиции составить отчеты и восстановить картину произошедшего. Новости о затаившихся где-то в окрестностях беглых преступниках не обрадовали представителей порядка. «Давно в нашем округе не случалось столько событий разом». Кэмпбелл сидел, откинувшись на спинку стула и, попыхивая сигаретой, чесал пузо, туго обтянутая формой. Адамс быстро печатал на машинке под диктовку «Мёрдок», которая сидела на краю стола рядом с ним. Стэн прохаживался по комнате, трупы убрали и в помещении навели порядок, но тяжелый запах пороха и крови все еще стоял в воздухе. «И надеюсь, не случится. Флеминг поковырял пальцем отверстие от пули в стене. «Завтра мы с местными парнями продолжим прочесывать город. Здесь не так много мест, где можно укрыться. Если бы вы вызвали подкрепление с собаками, дело, возможно, пошло бы быстрее». «Или пустить об этом слух?» Никому не обращаясь, произнесла Мёрдок. «Зачем?» – обернулся к ней Стэн. «Чтобы спровоцировать». Пожала она плечом. «Что, самый лучший метод?» Язвительно усмехнулся Флеминг. «Зато эффективный. Да, все верно, офицер Адамс. Поставьте дату. Мы закончили». «Прекрасно!», Прекрасно. Хлопнул в ладоши Кэмпбелл. Мердок спрыгнула со стола и расправила платье. «Доброй ночи, господа». «Спасибо вам». Адамс поднялся и протянул ей руку. «Всегда пожалуйста», — Мёрдок с улыбкой ответила на рукопожатие и, кивнув к Эмпбеллу вышла на улицу. Луна низко висела над городом, заливая серебряным светом дома и раскидистые деревья. Испанский мох, свисавший с ветвей, словно лохматые бороды призраков, чуть покачивался на легком ветру. «Ты так и будешь меня избегать?» Стэн догнал Мёрдок и пошел рядом. «Я не избегаю тебя», — ответила она, не глядя на него. «Просто я не знаю, что тебе сказать». «Ну, скажи, например, что твоя милая беседа с Прескоттом была очередной провокацией». «Провокацией чего?» «Ревности». Мёрдок достала из кармана платья пачку сигарет и закурила. «Знаешь, это были непростые три дня». — сказала она, выпуская струйку дыма в ночное небо. — Я слишком устала, чтобы выяснять сейчас отношения. Давай поговорим завтра, ладно? — Хорошо, — бросил Стэн и, засунув руки в карманы, молча зашагал рядом. — Эй, Сэс, ты спишь? Мёрдок постучала в дверь дома для слуг. Появившаяся на пороге Сесиль улыбнулась. ⁇ Я вам нужна, М ⁇⁇ спросила она, с интересом посмотрев на сверток в руках М. ⁇ Могу я войти? ⁇ Да, простите. Сес пропустила ее внутрь. Длинный коридор с несколькими дверями оканчивался кухней. Одна из дверей была приоткрыта, и Сес предложила Мердок войти. Комната служанки была небольшой, но очень уютной. Занавески с цветочками и покрывала им в тон на кровати, небольшой комод с туалетными принадлежностями и вазой с цветами стоял рядом с ней. «Я лишь хотела вернуть тебе платье». Мэт положила свернутое платье на кровать и повернулась к служанке. Девушка выжидательно смотрела на нее, кутаясь в тонкий халат. Эм кивнула ей и пошла к двери. Уже у выхода она обернулась. «Слушай, Сэс, какие отношения у тебя были с Перри?» «С мистером Данхилом? Лицо Сэссиль вытянулось от удивления. «Он приходил к вашему отцу несколько раз, только и всего?» «И вчера вечером он к тебе не заходил, конечно же». «Нет». Сесиль помотала головой. «Не ври мне». Мёрдок приблизилась к ней и схватила за локоть. «Объясни, что у тебя за тайны. Я видела, как к тебе приходил мужчина. Кто это был? Кто? Говори!» «Это...» Сесиль испуганно посмотрела М в глаза. «Это Трейси Макмастер, конюх мистера Блэквуда», пролепетала она. Его отец раньше работал у вашего отца, и мы с Трейси с детства друг друга знаем. Только, пожалуйста, пожалуйста, не говорите никому. Мистер Мерток сказал, чтобы я даже не думала о свадьбе, пока мне не исполнится восемнадцати. «О, Господи, это правда?» «Да, мисс, чистейшая правда». «А какой тогда чернокожей сучке?» — говорила Элизабет Данхилл. «Простите?» о чернокожей девушке, с которой развлекался ее муж. Я... Я не знаю, но... Среди слуг всякое говорят. Что говорят? Что это и горничная, Пенни. Ах, Пенни. Что ж, ладно. Но вот что странно. Я просила тебя закрыть все окна и двери, но ты этого не сделала, когда пришел Перри. Нарочно? «Нет, что вы! Я как раз собиралась... Трейси... Трейси ушел к себе, и я пошла закрыть двери и услышала шум наверху. Я слышала шум, и как вы ругаетесь? Тогда я взяла ружье мистера Мердека, он всегда хранит одно под лестницей». «Да, я знаю, но не ожидала от тебя такого. Ты храбрая девушка». «Знаете, мисс Мёрдок...» Вдруг улыбнулась Сесиль. Меня ведь ваш отец воспитывал. И Прескот, усмехнулась М. Тогда у меня больше нет вопросов, сестренка, рассмеялась М и обняла Сесиль. И еще та книга, Ницше, не читай ее. Живи счастливо, Стрейси.